Глава 33. Как известно, или, может быть, пока неизвестно, в жизни закрытого змеиного социума свадьбы и обручения это квинтэссенция жизни. С незапамятных времен и до наших дней на свадебные пиры собирались вместе все змеиные кланы. Ели за одним столом, пили и веселились, даже если они смертельные враги. И нет, вражда на этот период не прекращалась. Наоборот, Именно на свадьбах всегда устраивались самые масштабные подлянки. Но теперь в жизни змеиных кланов многое изменилось. Никто больше не устраивает кровавой резни прямо посреди застолья. Разве что мирные разборки и степ. А главное развлечение на свадьбах и обручениях – сплетни. По части пищи для сплетен семейство Умрановых давно уже побило все мыслимые и немыслимые рекорды. Каждый раз, когда у них затевается что-то новенькое, змеиные кланы заходятся от шипения и любопытства. Вах-вах-вахс! Где это видано? Казалось бы, все, дно пробито, больше удивляться уже нечему. Но следующая умрановская свадьба снова рвет шаблоны и ставит рекорд по сплетням. Вот как сейчас. Вокруг супруги Радужного собралось несколько кумушек. Они тихонько перешептывались, пользуясь моментом, что зоркий глаз хозяйки их не замечает. — Пшшш! Они взяли в детья а завтра кого возьмут? — Немыслимо! — Не спешите! — шипение вполголоса. Говорят, он родственник самого, кого не стоит называть по имени. Тогда все понятно. В этот момент Валерия Умранова как раз повернулась в их сторону. Шипение немедленно прекратилось, и на лицах возникли улыбки. Но в следующий миг хозяйка, скользнув по ним строгим взглядом, снова отвернулась, и обсуждение продолжилось. «Говорят, он ректор, и у него собственный институт магии?» «Да, и Умрановы уже отправили своих детей к нему учиться. Наверное, в целях экономии не будет же он со своего тестя деньги брать». Но я слышала, что Долгетхан перевел ему грант. Пс, чего бы он только не сделал ради того, чтобы этот ракшас сженился на Марии. Говорят, он ее прямо из клуба похитил и... Сами понимаете, кто теперь на ней женится, она же порченный товар. Сплетницы так увлеклись, что не заметили, как к их кружку подошли жены глав Красного и Золотого кланов. Когда-то Наргиз, жена бывшего главы «Красных», слыла лучшей подругой Алии, супруги Радужного. Но теперь Наргиз не появлялась на праздниках, а жена нового главы Алию на дух не переносила. — Здравствуйте, дорогая! — проговорила молодая женщина, смерив взглядом Радужную. — Здравствуйте! — процедила та, поджав губы. — Вы так печетесь о других, это очень похвально! — конечно у меня сердце болит за всех молодых девушек кстати как у эсмы дела хорошо они с джамалом ждут второго будет мальчик м, -м, -м, м радужная скривилась и сошла с лица потом перевела взгляд на супругу золотого и спросила а как ваш асгар очень хорошо женился на младшей дочке ильяса и софида конечно с досадой процедила алия У этих синих столько дочерей, что на весь мир хватит. И тут к ним как раз подошла Софида. Последнюю фразу она услышала. Супруга Ильяса Меликханова смерила радужную уничтожающим взглядом и спросила. — А вы, уважаемая, смогли выдать дочь замуж? И, не став ждать ответа, двинулась в сторону фуршетных столов. Алия задохнулась и пошла пятнами. После этого те несколько ногинь, что стояли с ней рядом, просто испарились. У каждой вдруг возникли неотложные дела. Осталась радужная совсем одна. Постояла-постояла, кусая губы, потом огляделась по сторонам и... Неизвестно, что по этому поводу думал ее муж, Карахан Тельбек. Но ей надо было пристроить дочь, ведь женихи все не появлялись. И поэтому Алия, передвигаясь короткими зигзагами, направилась туда, где стоял в окружении мужчин Зейраш Архан. «Здравствуйте, господин Архан!» — поздоровалась она. «Здравствуйте!» «Поздравляю вас! Такой праздник! Вы, наверное, рады? Мария ведь училась у вас, да?» «Да!» — весьма неучтиво буркнул тот в ответ. Радужной ногине пришлось перебарывать себя, но она снова выдавила улыбку. «Вы знаете, у нас дочь — ровесница Марии. Не могли бы вы принять ее в ваш институт? — Ничего не могу сказать заранее, — отрезал этот невоспитанный Ракшас. — Нужно прежде проверить ее потенциал. Я сейчас в отпуске и не могу этим заниматься. Свяжитесь с проректором по учебной части. А потом вообще повернулся и ушел, потому что всех позвали за столы. — Дожили! — кипела мысленно Алия. — Просить какого-то Ракшаса, низшего. Хорошо, хоть не отказал. В этом магическом институте учится сын, Сахи, Мехидар. И там еще Асуры. Конечно, не бог весь что. Но если повезет, будет шанс. А через несколько часов застолье закончилось, и молодые смогли наконец-то удрать. Ну, то есть как удрать? зираж уже понял, что в огромном семействе нагов, когда вокруг толчется толпа родных, и тебя постоянно втягивают в общение, Даже в туалет удрать сложно. Твое отсутствие непременно будет замечено, прокомментировано, ты получишь кучу полезных советов, лживого сочувствия и рекомендаций. Короче, они обстебут все, что можно, а когда ты озвереешь, будут над тобой ржать. Он слушал краем уха эти разговоры и изнывал, глядя на Машу, окруженную всеми этими родными и двоюродными сестрами, невестками и прочими родственницами и думал, что ему так и не удастся сегодня побыть с ней минутку наедине. А рядом упражнялись в остроумии Руслан и Джамал. Наследники клана Черных Нагов большую часть времени жили в Верхнем мире и вели огромный семейный бизнес. В подземном появлялись только на праздниках. Это Зираш успел узнать раньше, потому что оба теперь должны были посещать у него факультативные занятия. Он вздохнул, бросив еще один взгляд на Марию, и прислушался к разговору. И вдруг его взяли за локоть и деликатно потянули в сторону. — Куда? Зачем? Он не понял, что происходит. Хотел спросить о окруживших его бывалых, умрановских мрановских зитьев. Но они так перегруппировались, что Токар и Гадес прикрыли его собой, а Ширас и Инар дружно повернули головы в сторону Руслана. — В чем дело? — тихо рыкнул Зераж. Естественно, он поневоле занервничал, потому что пошли какие-то условные сигналы и знаки. Девушки и вместе с ними Маша куда-то направились. А мужчины дождались кивка от Руслана и потом сказали ему. «У тебя пять минут, она в гостиной с рыбками. Иди давай, мы прикроем». В первую секунду он слегка остолбенел, но быстро понял. Не пришлось объяснять дважды. Это все затеяла Ася. Но вернее, это они втроем – Ася, Диля и Ясмина. Амра прикрывала отступление, а Эсма и Алекса были на подхвате. Машу утянули в старинную гостиную с бассейном, а там уже обступили ее со всех сторон и засыпали инструкциями. Она почти ничего не запомнила, только то, что ей сказали. «У вас 10 минут, если что, мы отвлечем». И выскочили наружу. А Маша замерла у бассейна, глядя на рыбок и даже не услышала, почувствовала, что он рядом. И тут же оказалась в его объятиях. Оттуда Зиераш шагнул прямо в Междумирье, туда, где они могли остаться только вдвоем. И он уже прижимал ее к себе, целовал и не мог оторваться. А на краю сознания вертелось пять минут, пять минут, пять. Но чувство времени растворилось, просто пропало, И сам он утонул в ощущениях, исчез. Вдруг легкое покашливание рядом и шепот. «Кашьяли!» р, -р, -р, -р. это мы, Томас! Мы будем охранять тебя и твою сладкую Апсару!» <revive> закатил он глаза. «Убью, гадов!» «Не беспокойся, время еще есть, а когда закончится, мы скажем». -то, «Что там такое?» Тихо пискнула Маша. «Все хорошо», — сказал он, мягко обнимая ее. И думая при этом, что в следующий раз прямо в шалаш. Увы, как бы ему ни хотелось, продлить свидание не удалось. Тамас снова заверещали. «Пора, хозяин, время заканчивается». Зейраж тут же вынес их обратно в гостиную. И очень вовремя, потому что снаружи слышались голоса. Вот сейчас, если он не хочет, чтобы его тут застукали, надо было сматываться. Он быстро поцеловал Машу на прощание и скрылся. Стоял потом в коридоре. Идиотизм какой-то, но его уже захватила эта игра. Тряхнул головой и засмеялся, а потом немного шалевший и пьяный от ощущений шагнул в зал, где его уже поджидала толпа бывалых умрановских зятьев. Те, конечно, как увидели его, стали троллить и подкалывать. Но Зейраж только посмеивался в ответ. Теперь он мог спокойно выдержать еще хоть целую ночь сугубо мужского застолья в обществе ехидных асуров, нагов и фениксов. И даже пережить то, что будет завтра. А завтра его с невестой в гости ждал Гарут Амар. Сначала, с утра пораньше, была назначена встреча с Захри. Черно-бронзовый обещал показать Зейрашу, как именно Наги ходят порталами. После двух часов сна, которые ему удалось урвать, самое то. Но небольшая медитация под холодным душем и Зейраш явился в зал для беседы свежий, как огурчик. Там уже был Долгитхан. Сначала поздоровались, потом Захри показал ему азы. Конечно, это сильно отличалось от того, что Зейраш делал раньше. Наги, напрямую использовали магическую энергию из пространства в ее естественном виде. А он не привык ею пользоваться, зато умел прекрасно ее развоплощать и поглощать. Пришлось напрячься, но после нескольких попыток Захри сказал морщись На троечку пойдет, только старайся делать это аккуратнее, рубец оставляешь. На троечку. Переварить было сложно, однако Долгетхан заметил. В обычной жизни ничего страшного. Но по этому рубцу, на энергетическом фоне пространства, твои перемещения легко можно отследить. Зейраж тут же насторожился. Ему совсем не нужно, чтобы его перемещение можно было отследить, тем более с учетом его тайных планов на Междумирье и Шалаш. «Спасибо», — выдавил он, пытаясь понять, спалился он или не спалился. Однако по непроницаемому лицу Черного Нага сложно было что-то понять. Только в глубине черных глаз тлели хитроватые искорки. Потом был завтрак, а после завтрака они с Машей, после десятого заблаговременного напоминания огорода Амара, наконец выбрались. Но не вдвоем, как можно было бы предположить. С ними вместе отправилась Машина охрана. «Вы что, не доверяете мне или считаете, что я не смогу Марию защитить?» – спросил Зеираж, которого это уже начало бесить. «Нет, что вы, господин ректор!» – одними глазами улыбнулся Долгетхан. «Такова традиция!» В гробу он видал все эти традиции, достали уже Наги со своей архаикой. Но, как бы то ни было, он, Маша и четыре ее телохранителя, все в строгих деловых костюмах, отбыли по указанному городом амарам адресу. Когда добрались, асуры из машины охраны даже слегка присвистнули, увидев открывшуюся картину. Это была шикарная вилла, огромная облагороженная территория, прекрасный парк в самом центре влажного тропического леса исторической родины Зейраша. На вымощенной светлым камнем террасе их встречал целый штат прислуги в Шервани и Челмах, и с кривыми саблями в золотых ножнах. Шервани – длинный пиджак, который застегивается пуговицами. Его длина обычно доходит до колен, но иногда может достичь икр. Шервани носят с обтягивающими штанами или брюками чуридар, которые свободны в районе бедер, но в районе лодыжек являются уже обтягивающими. Их обычно надевают женихи на свадьбе, иногда с шервани носят шарф. А чуть по прохаживался нервный город Амар в неизменном строгом сером костюме. Как увидел их, сразу приблизился и выдал. Почему так долго? <кười> <кười> прокашлялся зираж, косясь на почетный караул в национальных костюмах. Вообще-то мы не опоздали. Он думал, у нагов была архаика? Договорить да не успел, потому что в этот момент на террасе появилась высокая суховатая женщина в богато расшитом саре. Прямая, властная, темные волосы тронуты сединой. При виде ее Гарут Амар скривился, как от кислого, и проговорил. «Знакомьтесь, это моя супруга Унати. Дорогая, это наш внук Зейраж. Немая сцена». Но замешательство продлилось недолго. «Очень приятно», — выдавил Зейраж. И хотел уже представить Машу и ее свиту, как женщина всплеснула руками и проговорила. «Боже, как он похож на моего деда по материнской линии! А эта милая девочка и есть наша Машенька!» Не зря Гарут Амар не хотел связываться с бывшей. Ох, не зря! Эта женщина с того самого дня выматывала ему нервы, а потом вообще настояла, чтобы первая встреча проходила в ее доме. Он бы предпочел устроить все на своей территории, Но ей, видите ли, хотелось устроить традиционный прием по всем правилам. А сейчас она еще умудрилась двумя словами перетянуть все внимание на себя. Утю-тю, сю-сю, тьфу! Бессмертный раздраженно смотрел, как его жена воркует с молодыми. А он как будто ни при чем, как будто его здесь нет. Между прочим, то, что они пришли сюда, целиком и полностью его заслуга. Но окончательно его добило другое. Он так ждал, когда эта женщина скажет, что чертов дикорастущий внук похож на него в молодости, а вместо этого что? Какой к черту дед по материнской линии? Гару Тамар чуть не подпрыгнул от обиды, однако виду не подал. Вместо этого он важно прошествовал в дом, ведь его бывшая супруга уже утянула детей внутрь, усадила за стол и стала пичкать. Ничего не оставалось, как тоже сесть за стол с бывшей рядом И смотреть на эту тошную семейную идилию. Бессмертному кусок в горло не лез от ревности, но вот его жена спросила: Машенька, я столько слышала о тебе, ты нам не станцуешь? Конечно, улыбнулась та, и тут уже зираж напрягся. Но когда Маша начала танцевать, все застыли и расчувствовались, забыв о вражде и дурных помыслах. Огород Амар смотрел на свою любимицу и радовался, и даже не сразу почувствовал, как бывшая жена накрыла его руку своей ладонью. Взглянул на нее удивленно, мол, что это значит. А она покачала головой и тихо сказала, склонившись к нему: Наша девочка просто чудо, а наш мальчик вылетый ты в молодые годы. Э, -э, -э, -э древний орел даже слегка подавился, но тут же приосанился. И гордо взглянул на бывшую жену. <къем> вот может же быть милой, когда захочет. А та продолжила. Надо в следующий раз пригласить его родителей. И обязательно того ракшаса. Ты должен меня с ним познакомить. А на свадьбу мы позовем. Он только закатил глаза и проскрипел. Хорошо. Если бы Зераш узнал о планах своих новоявленных родственников, он бы ужаснулся. Однако он и так уже пришел к выводу, что общение с нагами опасно и заразно. Сразу происходит обрастание огромной семьей, причем со всех сторон. А до свадьбы оставался целый учебный семестр. И его еще надо было как-то прожить.